Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики. А ты сама знаешь, что такое публика. С глаз дало долой, сердце вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоем существовании. Замужество. Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза —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 Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту. Но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно 10 центов, и если у него не было мелочи, он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу.